Глава 34. Если вам хочется похвалить кого-то, сделайте это немедленно, а если поругать отложите до завтра. Возможно, вы сочтёте, что этого делать не стоит. Максим Горький. Зина пришла в себя на кровати в собственном гостиничном номере. Рядом на кресле, свернувшись клубком, спал Феликс, на диване умостилась Любава Мефодиевна. Так сладко Зина не спала с того самого времени, когда еще был жив дед. «Привет», — грустно сказал Феликс, когда она села в кровати. «Привет», — отозвала Зина, оглядываясь в поисках зонта. Он обнаружился в стоящем у кровати, и она выдохнула. В дверь тихо постучали, и сразу без разрешения вошел Даниил Бровик. Увидев Зину на кровати, он бросился к ней, обнял и зашептал на ухо. «Слава богу, ты в порядке!» Я вчера, как увидел, что он тебя несет на руках в гостиницу, чуть чувств не лишился. Кто вас так? Понятия не имею, — сказала Зина, пожав плечами. Мы с Любавой Мефодиевной пришли, видимо, слишком поздно, — произнес Феликс виновата. Она нашла меня в общежитии, и мы двинулись в указанную тобой точку, но заблудились. Только когда солнце начало всходить, мы смогли найти дорогу. Там лежали вы с Ольгой и переводчик с поваром. К тебе была прикреплена записка. Вот, он протянул Зине кусок бумаги. Девочки просто спят, а мальчики-злодеи. Было написано на ней. Отец, сказала Зина, улыбнувшись. Все посмотрели на неё удивлённо, но девушка просто махнула рукой, показав, что не хочет сейчас об этом говорить. А где мальчики-злодеи? поинтересовалась Зина. Как и положено, мы связали их с Павлом, сыном Любавы Мефодиевны. ответил Феликс. Ждали, когда ты проснёшься. Их придётся отпустить. Пожала плечами Зина. Предъявите мне чего? А разграбление кургана? спросил Феликс. Не было никакого кургана, твёрдо ответила Зина. Значит, не было и разграбления. Зина, снова заговорил Даниил, решив, что они обсуждают всякие глупости. Я подумал и решил, что живём мы один раз, и надо быть с любимым человеком. Давай попробуем всё сначала. Я обещаю сделать тебя счастливой. Но Зина покачала головой. Нет, Даниил. Мы умираем один раз, а живём каждый день. И это много, очень много. Ты всё правильно сделал тогда. Грубо, но правильно. Давай на этом остановимся. А сейчас выйди. Нам нужно закончить дела. Ты не меняешься, бросил он и, выходя, так хлопнул дверью, что с потолка посыпалась штукатурка. Где Тиара? спросила Зина Феликса, как только Даниил покинул комнату. Но даже без слов она видела по его лицу, что всё плохо. Артемий, её брат, она сильно больна. Какая-то мудрённая болезнь мозга. Я её видел, это Феликс не смог договорить. Его голос задрожал, и он умолк. Но Зина больше ни о чём не спрашивала. Иногда лучше промолчать. После того, как принёс тебя и Ольгу сюда, продолжил Феликс. «Я пошел к ним, понимая, что мы сегодня улетаем. Хотел попрощаться, но ни Тиары, ни Артемия уже не было. Я узнал, что лишь один вертолет улетал так рано. На нем были старик-пианист и Артемий с сестрой». «Он не старик», — заметила Зина. «Я знаю, я читал вчера сообщение Эндрю о том, что пианист умер неделю назад», — кивнул Феликс. «Кто же это был?» «Мой отец», — ответила тихо Зина. Вернее, тот, кого я считала своим отцом. Знаешь, я ведь постоянно чувствовала от пианиста какой-то знакомый запах, но не мог вспомнить его. А это был запах театрального грима. Конечно, он был загримирован. Что он делал на коне? спросил Феликс. Видимо, искал создатель, развела руками Зина. И если это так, то я его переиграла. Создателя больше нет. После обеда вертолёт прилетел из-за группы фокусника Есупова. Ошарашенные тем, что никто и ничего не будет им предъявлять, переводчик и повар, получив свободу, молча разошлись кто куда, видимо, доигрывать свои роли в парке до конца. Ольга, перестав бесконечно извиняться, просто тихо плакала, забившись в угол салона вертолёта. Любава Мефодиевна, устав красноречиво встретить её в ее сторону и не получать ответа, Вдруг подсела к женщине и обняла. Получилось как-то тепло, по-сестрински, от чего та расплакалась ещё больше. Дура ты, дура, очень ласково приговаривала Любава под шум пропеллеров, обнимая плачущую Ольгу. Таких дел наворотила из-за одного мудака. Вот ты вернуться в прошлое хотела, жизнь свою изменить, стать деловой и занятой, чего-то достичь, а уверена ли ты, что тогда он был бы тебе нужен? Может быть, тогда ты сама бы от него отвернулась и прожила всю свою жизнь деловой одиночкой и не родила бы двоих сыновей, которым я не нужна, всхлипнула Ольга. Да и ладно, зато они живут, заводят семьи, детей нарожают, и, возможно, именно твои потомки когда-нибудь спасут эту грешную землю. Миссия закончилась, но осадок недосказанности оставался. Первый раз не было ощущения торжества справедливости. Первый раз после миссии было тошно. Как только вертолёт приземлился в Горно-Алтайске, в миг заработали все телефоны. Сообщения запещали непрерывным потоком. "Да, сыночка", кричала плачущая Ольга в трубку, спрыгивая с вертолёта. "У меня всё хорошо. Глупости, ничего не случилось. Просто я со своей знакомой ездила на Алтай отдыхать. Простите меня, что я вас не предупредила". «Да, очень хорошая знакомая. Я обязательно вас с ней познакомлю в Москве. Обязательно». Позади нее шла Любава Мефодьевна под руку со своим сыном Павлом и счастливо улыбалась, слушая свою новую подругу. Зине почему-то показалось, что эти две женщины обязательно теперь будут дружить и дополнять жизни друг друга как плюс и минус. Зина тоже решила проверить свой телефон. Первым было сообщение от Эндрю. Шеф, привет. Ты просила мониторить здоровье братьев Ивановых. Так вот, Максим в норме, а Гений, прикинь, он даже в паспорте так записан в коме. Врачи хороших прогнозов не дают, говорят, надо надеяться. Ну вот, подумала Зина. Ошибся ты, папочка. Не сделает пока Гений новый создатель. А там решим. Следующее сообщение было от Алексея. Привет, Зина. Эндрю вчера выяснил, что сестра Артемия раньше работала в Москве, в Центральном детском мире продавцом. Съездил туда, хотел поговорить с коллегами, но к своему удивлению, встретил там саму Светлану и поговорил с ней лично. С братом она уже лет 20 как не общается и считает его сумасшедшим учёным, способным на всё. Зина покосилась на Феликса. Первым порывом было срочно сообщить странную новость другу, но в последний момент девушка передумала. Не надо торопиться с выводами, надо всё разузнать точно. Лишняя надежда, повод для лишнего разочарования не стоит сейчас ему её давать. Надежда, как десерт, должна быть точно дозирована, иначе её крушение может раздавить человека.